евгений Ивановна усмехнулась. — Вы не поверите. — А все же. Выскочила замуж за какого-то мужчину и превратилась в актрису. — В театре? Червь пожала плечами. «Ну, — но только не подумайте, что во Мхате или в Ахтанговском. Какое-то совершенно непотребное место. Бедная Зинаида Васильевна так гордилась внучкой, так радовалась ее успехом, что один раз позвала всех сотрудников на премьеру. Честно говоря, впечатление оказалось самым тягостным. Маленький зал, теснота, духота. Актеры сплошь шепелявые, режиссуры никакой и замахнулись на Гамлета. Лика играла королеву. Совсем дико. Гертруда, дама в возрасте, мать взрослого сына. Ну, разве эта роль подходит 18-летней девчонке? «Цирк, да их только». Но Зинаида Васильевна просто светилась от счастья, и мы, не захотев ее расстраивать, хором сказали, что представление великолепно. — А где сейчас Зинаида Васильевна? — А почему она вас так заинтересовала? — Ну, старейшая сотрудница. Думаю, любопытно сделать с ней интервью, если жива, конечно. — Живехонько, здоровехонько, — улыбнулась червь. — Правда, на пенсии в лаборатории уже не ходят но вполне бодра, активна и с головой полный порядок. Вот только ноги и глаза подвели. Ходить ей тяжело, а читать может лишь с лупой. Так что исследовательскую работу пришлось бросить, но лекции иногда читает. — А телефончик не подскажете? — Пожалуйста, — пожала плечами червь, — пишите. Домой я летела с такой скоростью, что сшибла по дороге замотанную в пончо тетку. Та выронила пакет, из которого мигом в разные стороны разлетелись мандарины и яблоки. В любой другой день я бы с извинениями кинулась поднимать поклажу, но сегодня, совершенно не обращая внимания на несущееся в спину проклятие, бросилась к метро. Скорей бы добраться до дома и позвонить Зинаиде васильевне Выскочив из лифта, я увидела, что дверь в нашу квартиру стала желтой. Очень странно, если учесть, какой дермантин мы выбрали для обивки — вишневой. Да и материал, лежащий в гостиной, был, насколько помню, цвета спелой вишни, мелитопольской. Крупный такой, почти черный. Но стоило мне приблизиться к двери, как я мигом увидела, она не оклеена, а покрашена. Причем очень неровно, полосами. «Эй!» — заорала я, вбегая в прихожую. «Ваня!» «За каким чертом ты изуродовал железку?» «Зачем покрасил и почему не оклеил?» пролифить надо!» Шепотом пояснил мастер, высовываясь из кухни. — Кто ж так оббивку ляпает? Невозможное дело. Вот завтра еще разок покрою, а там можно, благословясь, и за дело. — Слышь, Ваня, — поинтересовалась я, разуваясь, — а сколько времени ты тратишь, чтобы одну дверку до ума довести? — Ну, — почесал затылок обивщик, — от хозяина зависит. — Это как? — Ну, я жили очень противно, за три дня сделаю. А если как себе, тогда недели две как минимум. — А чего ты шепчешься? — Так Сережка спит. — Эх, коней, видаль, хмыкнула я. Да его пушкой не разбудить. Говори спокойно. — Есть хочу, — завопил Кирюшка, врываясь в квартиру. — Чего у нас есть покусать? Пельмешки, сосиски? — Котлеты, — ответил Ваня. «Ура!» — заорал мальчик, кидаясь в кухню. «Котлеты!» Я со вздохом пошла за ним. Возле кухонного стола на стуле, свесив голову на грудь, спал Сережка. Перед ним стояла пустая тарелка, на которой виднелась обгрызенная корочка хлеба. Сбоку расположилась Лизавета. На угол столешницы она положила контурные карты и, высунув от напряжения язык, вела карандашом красную линию. На другом конце устроилась Юля, раскладывавшая пасьянс. «Котлеты — Котлеты, — радовался Кирюшка, — но ты лампой угодила. — Это Ваня сделал, — со вздохом ответила я. — Сама только днем их ела. Десять штук, — бестактно уточнил Иван. «Сколько — Сколько? — изумилась Юлечка, застыв с колодой карт в руках. — Сколько? — Десять. — Лампуша, может, тебе врачу показаться? «Зачем?» — поинтересовалась я, жадно откусывая от котлеты. «Зачем? Я совершенно здорова». «Такой повышенный аппетит свидетельствует либо о неполадках щитовидной железы, либо, прости бога ради, о глистах». Да «Нет у меня никаких глистов!» — возмутилась я. «Видишь?» — уперла Юля в меня палец. «Слопала днем десять котлет, а сейчас на моих глазах еще две употребила». — Нет, у тебя точно солитер или цепень. Я раскрыла было рот, чтобы выдать с головой мулю, но Лизавета спросила, — Киргизия где? — Вот, — сунул пальцем Кирюшка в карту. — Чего делаешь, — завопила Лиза, — пятно поставил. Ну, фиг с ним пробормотал мальчик. — А вот и не фиг, мне два балла влепят. — Нет, в лес, Ваня, Киргизия не тут. Здесь куда ты ткнул уральские горы. — Ну и что, — вскинул брови Кирка, — там и есть. — Нет, — засмеялась Юля, — Киргизия была союзной республикой. Ниже, смотрите, правее. — Улан-Баттер, — прочитала Лиза. — Во! — восхитился Кирюшка. — Правильно, — это их киргизский главный город. — Ой, не могу, — всхлипнул Ваня, — это ж Монголии. — А ты откуда знаешь? Хором поинтересовались дети. — Так там у меня кореш служил, летчиком. «Точно знаю. Улан-Батор в Монголии». «Тут еще какой-то Улан-Удэ есть», — пробормотал Кирюшка. «Это одно и то же?» «Да нет», — ответила я. «Улан-Батор и Улан-Удэ — разные города». «Тогда на какой фиг их одинаково назвали?» — возмутился Кирюшка. «Слов, что ли, других не нашли? Специально, небось, чтобы детей пугать и путать». «А какая столица в Киргизии?» — спросила Лиза. Повисло молчание. Потом Сережка неожиданно вздохнул и заявил. «Ну вы и дурни! Фрунзе!» «Как?» — поинтересовалась Лизавета. «Фрунзе!» Девочка пошарила глазами по карте и сообщила. «Такого города нет». «Ищи, Фрунзе!» — велел Сережка. «Ты же сказал, Фрунзе!» — возмутилась Лизавета. «Издеваешься, да?» «Нет!» — ответил Сережка. Просто они его переименовали из Фрунзе в Прунзе. А зачем, — недоумевала Лизавета. Сережка вздохнул. — Ну, вот уж чего не знаю. Вроде в киргизском языке нет буквы «Ф» для удобства произношения. — Такого тоже нет, — возвестила Лиза. — Разве есть киргизский язык, — удивился Ваня. «Ну ты даешь!» — засмеялась Юля. «А как они, по-твоему, разговаривают? На суахили «На каком хили не понял Иван. «Замолчите!» — выпалила Лиза. «Мне завтра поставят два. На карте нет ни фрунзе, ни прунзе!» «Вспомнил!» — закричал Сережка так, что кот Клаус подпрыгнул на стуле. «Пишкек!» «Как?» — недоверчиво спросила Лиза. «Точно знаю! Пишкек!» «Просто ужас!» — вздохнула Юля. «Значит, он...» Пешкекец, а она пешкекчанка. Жуть, ну кто такие названия дает? Это еще что в лес Иван. Есть город Огрыз. Ну класс, завопил Сережка. Он Огрызок, она Огрызка, а вместе они Огрызки. В Крыжополе жить еще хуже парировал Сережка. Интересно, как у них раньше писали лозунги? Крыжопы. Все на социалистический субботник. «Мрак!» — резюмировала Юля. «А что такое социалистический субботник?» — спросила Лизавета. Юля хмыкнула. «Но «Ну, это когда ты выходишь на работу в свободный день». «Зачем?» — удивилась девочка. «Чтобы продемонстрировать энтузиазм». «Кому?» «Партии правительству». «Какой?» «Что какой?» — обозлилась Юля. «Какой партии?» — спросила Лиза. «Их же много». Юлечка посмотрела на Сережку, тот хихикнул. Демократия, понимаешь. В те времена, Лизок, партия имелась одна. А началось все после того, как Ленин нес бревно на субботнике. «Надувное!» — фыркнула Юля. Я тоже улыбнулась. Мой отец был очень внимательным человеком. Наверное, отпечаток на его характер наложила профессия. Однажды папа со смехом сказал маме, показывая книгу «Воспоминания старых большевиков». — Взгляни, дорогая, я сделал элементарные расчеты. Знаешь, какой длины было бревно, которое Владимир Ильич нес на своем плече? — Нет, — ответила мама. — Примерно километр, — сообщил с самым спокойным видом отец. Мать понимающе глянула на него, а тут потряс книгой. Данный опус выпущен в пяти томах. На его страницах рассказы старых большевиков «Всего 450 интервью, и в каждом, подчеркиваю, в каждом есть фраза. Владимир Ильич вскинул бревно на плечо, я встал рядом. Ежели дубину тащили 400 с лишним мужиков, то какой она должна быть длины, по-твоему?» «Немедленно прекрати», — рявкнула мама, — «тут ребенок сидит». «А зачем таскать надувное бревно?» — недоумевал Кирюшка. Анекдот такой есть, вздохнул старший брат. Каганович спрашивает, Владимир Ильич, идете на субботник? Нет, голубчик, опять проститутка Троцкий мое надувное бревно проколол. А чего смешного, спросил Кирюшка, зачем этой Троцкой бревно дырявить? Троцкий был мужчина, ответил Сережка. Ну, только же сам сказал, проститутка, значит, женщина о, -о, -о! застонал Сережа, — «больше не могу! Между нами разница всего в четырнадцать лет, а кажется, будто в четырнадцать веков. Невозможно! Троцкий был мужчина, его убили ледорубом!» Полное негодование он повернулся, бутылка с кетчупом упала на бок, красная струя выплеснулась прямо на карту. «Блин!» — заорала Лиза, — «урод кретинский! Испортил всю работу!» Нечего на кухне сидеть, — вступилась за мужа Юля. Ясное дело, тут всего навалом стоит. Что же делать, — убивалась Лиза. — Давай языком слижем, — предложил Кирюшка. — Муля! — заорала Лизавета. — Пойди сюда! Мопсиха мигом материализовалась на кухне. — На! — Лизавета сунула ей под нос контурную карту. Всеядная мулечка ловко заработала языком. Во, здорово, радовалась Лизавета, даже следа не остается. Пойду принесу карандашик поярче. С этими словами она убежала из кухни. Сережка снова закрыл глаза. Ваня загремел посудой, Юлечка углубилась в пасьянс. Я прикрыла глаза, слава богу, все закончилось благополучно. Муля слезала кетчуп, работа спасена, в доме тишь да гладь. Сейчас соберусь с духом, встану и... — Где моя карта? — раздался крик. Я открыла глаза. — Где карта? — бушевала Лиза. — Немедленно отвечайте. Сережка вздрогнул и сообщил. — Я не брал, честное слово. Я тоже сообщила Юля. Даже не смотрела в ту сторону. — Кирилл, отдай карту, — велела Лиза. — Нужна она мне. — Верни. — Да не трогал я ее. — Врешь. — Дура. — Сам дурак. Ситуация накалялась елизавета вытянула вперед руку, чтобы схватить Кирюшку за волосы, но тут Иван сказал, чего это муля выплюнула. Мы глянули на пол. На линолеуме лежала тоненькая проволочная скрепочка, вернее, изогнутая буквой «П» крохотная проволочка. Не успел я сообразить, что к чему, как мульяна раздянула пасть, и еще одна загогулинка шлепнулась возле ножки стола. Все понятно. — сообщил Иван. — Это она. — Что? — спросила Юля. — Она карту съела, — пояснил Ваня. — во она выплюнула эти штучки, которые бумагу скрепляли. — Оно и понятно. Кому охота железки кушать? — Как съела? — прошептала Лиза.